Глава 37. На первом этаже вашей резиденции будут располагаться охрана, штаб и взвод связи. А работать все будем ниже, в скальном массиве. Где мой кабинет? Вот тут. Справа от вас главный рабочий зал, напротив четыре кабинета: командира полка, мой, начальник разведки и начальник контрразведки. Ушла Настя в свой кабинет скальный. Начальник штаба понял, что сейчас он должен оставить свою повелительницу одну. Он чуть поклонился за её спиной и тихо вышел. Белый ковёр по всему полу. Потолки тут невысокие, оттого кабинет кажется шире. Стены по её приказу отделаны толстыми пробковыми плитами, и по её воле кто-то подготовил кабинет к работе. По стенам смеющиеся лица должников: Болерики, Саностры, Лёнского кредита, ВБР, Андалузии, Ллойда, Барклая. Под каждым портретом краткая справка: имя, фамилия, год рождения, место работы, должность, место жительства, размер долга. Это кратенько, а полностью о каждом в папочках. Интересные люди среди должников: генералы, заместители министров, послы, Даже тайный советник президента США сюда на стеночку попал. Никий Джон Хассель. Элегантный, молодой, красивый и сильный. Полыбнулась Настя всем им. До скорой встречи, дорогие товарищи. Села за широкий стол драгоценного дерева. Батареи телефонов справа, батареи слева. Как всё это похоже на сталинский подземный город Москва-600. Только тут размах не тот. Однако Настин кабинет и резиденция наверху куда как шире, чем там, в «Жигулях». Там она почти никто. Одна из многих. Тут государыня. Знает капитан Юрин. В коридоре А пассажиры тайны. Высадка снова на островах Болярских. Какие-то люди куда-то едут. Группа ликвидации высадилась с Амур-Леса без приключений. Группа — семь человек. Шерманов — командир, Макар — снайпер-исполнитель, Эдик — радист-шифровальщик и четверо диверсантов-рядовиков. Ночь. Лодки надувные. Встреча во тьме с обеспечивающей агентурой. Рывок в скалы, в древние пещеры контрабандистов. Что слышно о ней? Слышно много. Да только увидеть её не так просто. Она нигде не появляется, а если появляется, то внезапно, без предупреждения. И охрана у неё почти как у товарища Сталина. Хороший бинокль у Шерманова. Цейс. Долгими часами Шерманов скалистый мыс рассматривает. Укрепилась зараза, как в Гибралтаре. Ты её никогда не видел? Нет. Дворец высоко на скале, и первые этажи прикрыты лесом, а на крышах и верхних террасах появляются только охранники. Думаешь, увидеть её нельзя? Тут нельзя. Дворец построен так, чтобы его обитателей из стороны увидеть не получилось, а стрелять по ним тем более. Это не всё. Дворец на скале это вершина айсберга. Всё, что важно, в скале. Скалу они рубят день и ночь. И никто на это не обращает внимания. Она действует как товарищ Сталин, все свои действия на показ, потому никого её действия не беспокоят. Ведётся большое строительство, и камни ненужные ленточным транспортёрам сбрасывают в море. Всё законно, всё правильно. Но видел бы кто, сколько тысяч кубов того камня они уже в море сбросили. С одной стороны, убежище в скалах, с другой вокруг мыса они забивают каменюками проходы кораблям и лодкам. Слушай, а есть ли под пальмой катакомбы? Ого, ещё какие? В Одессе камень ракушечник рубили меньше двух веков, и нарубили полторы тысячи километров галерей под городом, и ещё 2-3 тысячи километров в пригородах. Соображаешь? Четыре тысячи километров. А тут камень рубили тысячелетиями. Уж не рубит ли она выход в катакомбы? Она явно в скалах себе командный пункт вырубила с запасами и убежищами. А если соединить свои подземелья с катакомбами, то ее нам вообще не достать. Представляешь, она сможет появляться в любой момент, в любой части города, за городом или в порту. Мы её тут ждём, а она уже на шикарном лайнере в Нью-Йорк шпарит. Она, зараза, ещё и переодеваться любит. Нарядится оборванцем, вынырнет в каком-нибудь переулке. Пойди узнай её на городской улице. Зашуршал шинами белый Роуз-Ройс, и загнулся водитель в поклоне, дверь броневую распахивая. И понёс её автомобиль в пристанище людей состоятельных. В сон виду. Дорога в сон виду ничего хорошего не сулит. Всё в гору и в гору, а по сторонам рощи редких скрученных деревьев. Тут под палящими лучами выгорает всё. Благорает трава, выгорают черепичные крыши, банка валяется у дороги, блестит как серебристый радиатор лимузин. А 2 недели назад банка была не такой. Она была огненно-красной с белой надписью Coca-Cola. В нейту банку, я кажется, что только сверху она сверкающая, а бока у неё розовые, а то, что снизу, так и осталось огненно-красным. И остались белые с размахом завитушки Coca-Cola. Повалится-то банка ещё под солнцем. И тот красный бог тоже выгорит, в серебряное сверкание превратится. Сосны на Булярских островах реденькие, к земле палящие жарой придавлены и пылью присыпаны. Это глина, выгоревшая, пылит. И от пыли той все деревни и церкви, и тысячи мельниц изломанных, все рыжие, и листья на деревьях все той же пылью перемазаны. Несется машина выше да выше, Вот и море вдали сверкнуло, И гавань, яхтами забитая, Как бочка с сельдями охотскими. И французский красавец-линкор на горизонте, По силуэту Стратсбург или Дюнкерк. Тут на высоте растительность богаче И воздух чистоты пьянящий. Пронесло Ройс ущельем и остановочка. Полиция, кордон. Строго тут, на подходах к Сон-Виде. В Британии надо за уголок завернуть, чтобы жизнь красивую увидеть. А в Испании для этого надо пройти через ущелье и полицейский кордон. Там за ущельем и климат иной. Там рощи мандариновые, свежести горного ветра. Козырнула полиция, и понеслась машина по спирали круто вверх на скалу к старому замку. С него-то сон Вида и начиналось. Потом к замку корпуса пристроили, сады вокруг насадили, цветами уголочки переполнили. В мире много отелей, как звёзд на небе. А среди них есть тысяча самых лучших. А в тысячи лучших сотня великолепных. А в любой сотне есть лучшая десятка. Таков вот сон Вида. Уверенно в первой пятёрке мира держится. Сон Вида для людей действительно богатых. Сон Вида тихий уголок для особ коронованных и для людей с большими деньгами. Кто ещё позволит себе в Сон Виде деньги тратить? Только шейхи нефтяные, ну ещё лидеры профсоюзного движения, слуги рабочего класса. Они буржуазную жизнь ненавидят. И потому их сюда тянет, как проститутку в монастырь, как сыщика в блатную компанию. Превратники в сон виде величавы. Дверь машин открывают жестом, который лет 30 отрабатывать надо. Поклонились превратники путешественнице, козырнули телохранителям её добро пожаловать. А внутри тишина. И гобелены по стенам И мраморные колоннады, во мрак прохлады ведущие, и панели русского дуба, и оружие на тех дубовых стенах. Так и с пёрбы, какой пистолетик забытого века и у себя в доме над камином приладил бы. И фотография генералиссимуса Франко. Не вверх ногами, как у Насти на учебной точке принято было, а ногами вниз. И подпись его благодарственная: "Мал бывал тут" претензий не имею. Персонал в Сонвиде это особая порода людей. Швейцар в Сонвиде смотрит на мир как мудрый кот, понимая всё и прощая нам мелкие шалости. Глянул дядька в пышных усах на синьериту Анастазию, узнал. Её все узнают. Мимо бронзовых пушек в пальмовую рощу на склоне. Любит Настя Сонвиде. Хорошее место. Если денег еще немного накопить, то можно бы сон виду и купить. Тут собираются все. Тут проигрывают состояние. Тут продают и покупают заводы и железные дороги. Тут устанавливают курс валют и уровень инфляции. В скале под сон видой вырубить бы бункер и снимать информацию со 124 микрофонов. Над миром встаёт мировая война, большая война. Это время делать большие деньги и большую политику. А чтобы решения принимать, нужно знать обстановку. Тут бы конференцию устроить капиталистическую, как съезд коммунистической партии, голосование организовать по сталинскому методу. Работа снайпера на войне одно дело. На войне снайпер засел в укрытии и ждёт, кто появится. Появилась цель красивая, офицерик из-за бруствера высунулся, танкист из люка. Бац его. И жди следующего. А у снайпера-исполнителя совсем другая работа. Не обо кого стрелять, а того, кто заказан. А вот тут много проблем возникает. Тот, кто заказан, В машине бронированной с чёрными стёклами. Во-первых, обыкновенной пулей ту машину не пробьёшь. Во-вторых, если пробьёшь машину пулей бронебойной, то что толку? Дырка в машине. Пуля на духом про свистит. По гонёжку клиента он осторожнее будет. Да и чёрт же его знает. Мотается машина с чёрными стёклами по прекрасному городу, а клиент в машине может и не оказаться. Клиент, переодевшись в дерюшку, из своего дворца в мусорной машине может выехать. Держать снайпера и исполнителя несколько дней у объекта в надежде на случайное появление клиента нельзя. Тут всякие последствия могут быть, и все негативные. Нужно знать совершенно точно время и место. Иначе не спит месьер не спит. Он сказал людям то, что они хотели слышать. Будет ли война? Понятно, будет. И даже очень скоро. Советский народ ждёт эту войну с нетерпением и радостью. И сам товарищ Сталин объявил, что вот она уже начинается, да и началась уже и бушует. Зачем народу так хочется войны? Зачем народ советский её ждёт с такой радостью? Кажется, миссиру, что война для народа советского будет совсем не такой, как её себе представляют нетерпеливы. Но может быть, он ошибается? Ведь ошибся же он там в Вене на площади перед парламентом, когда голодного художника предупредил, чтобы он на восток не ходил. Теперь художник написал Mein Kampf. Не голодает больше. Канцлером германским задевался, и снова месьер публично ему дурацкое предупреждение выдал: на восток не ходить. Почему, собственно, не ходить на восток? Месьеру и самому непонятно, что он этим сказать хотел. Что, ни одного шагу на восток из имперской канцелярии или ни одного километра на восток из Берлина? Не спит месьер Может быть, он и прожарптицу глупости и наговорил. Он был против неё. Он доказывал, что из неё королева не получится. Так ведь Джордж её знает. Не допустил месьер, чтобы Сталин публично под стол полез и себя козлом назвал. Из Москвы вчера дю уехал, чтобы не дать Сталину возможности под стол лезть, себя перед соратниками позорить. Но не страх тому причиной. Что-то томит. Что-то где-то не стыкуется. Может Сталин прав? Может быть, спор ещё не окончен.